Находчивая и решительная в мелких случаях, она имела привычку колебаться перед крупными делами, взвешивать вероятность успеха и неудачи, советоваться, выведывать мнение. В этой мнительности, при постоянной заботе о мнении света, кажется, надобно искать и корни ее слабости к лести. Трудно подумать, чтобы при своей трезвой, положительной натуре, чуждавшейся всего мечтательного и платонического, Екатерина могла любить лезть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 ее веру в себя. Достигнув власти, она видела в таких отзывах признание своих добрых намерений и сил исполнить их, и считала своей обязанностью быть благодарной. Когда уволенная от должности Державин в 1789 году поднес Екатерине через секретаря ее Храповицкого вместе с прошением и свою Филицу, с каким удовольствием прочитала она секретарю стихии из этой оды.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 но музыки не понимала и откровенно признавалась, что для нее это шум и больше ничего. Веселая, смешливая, сама признававшая веселость наиболее сильной стороной своего характера, она допускала исключение только для комической оперы, и выписанная из Италии маэстро Панзиэлла веселила ее на ее Эрмитажном театре, оперой «Смешной философ», где, по ее словам, марила ее до упаду, ария, в которой положен на музыку кашель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 Видали ее задумчивой. До поздних лет, на седьмом десятке, в добрые, как и в худые дни, она встречала являвшихся по утрам статс-секретарей со своей всегдашней всем знакомой улыбкой, сидя на стуле за маленьким выгибным столиком в белом градетуровом капоте и белом флеровом, немножко на бекрень, чипце, на довольно густых еще волосах, со свежим лицом и с полным ртом зубов. Одного только верхнего не доставало.